Глава двадцать первая Вернувшись в школу безымянных, я в первую очередь отправился в хранилище школы. Необходимо было отдать все ненужные мне ресурсы, чтобы оплатить часть своей учёбы, да помочь другим ученикам, которым эти компоненты как раз могут быть очень необходимы. Тем более, благодаря такой же помощи я получил всё, что требовалось для моей закалки тела, А это не только ингредиенты, встречающиеся в этом божественном лабиринте. И такая взаимовыручка мне очень нравилась. Если бы всё это ещё не увеличивало мой долг перед школой, то это было бы вообще замечательно. А так я лишь немного сократил его, и пока даже предположить не мог, сколько времени займёт его полная выплата. С другой стороны, если не знаешь, когда сможешь закрыть подобные вещи, то лучше пока на них и вовсе не обращать внимания. Кто знает, какие возможности мне подвернутся в будущем или наоборот, что ещё потребуется от школы. Движение возможно как вверх, так и вниз, и любой план на будущее моментально может рухнуть из-за мельчайших нюансов или случайных поступков. С этой важной частью сегодняшнего дня я успешно закончил, и тут оставалось два варианта: либо пойти в библиотеку, либо заняться наконец-то ядром зверя. С учётом того, что для новых техник мне нужно больше сродства с, с землёй, выбор был очевиден. Пусть в каждой выделенной для учеников комнате была собственная зона для медитации, но пользоваться ею в таком ответственном деле я не хотел. Тут мне и помешать могли, да и о призраке забывать не стоило. Пусть я его больше не боялся, но не проходило и ночи, чтобы кто-нибудь не хватал меня за ногу или шуршал где-нибудь в комнате». лучше уж воспользоваться отдельными комнатами для медитации, которые можно было намертво запереть изнутри. Я спустился в подвал и дошёл до ряда комнат, которые, похоже, использовались довольно редко. По крайней мере, тут было довольно пыльно, и никто не заботился чисткой этой части школы. Подойдя к одной из комнат, я положил на специальную платформу свою бирку ученика школы. Этого было вполне достаточно, чтобы зафиксировать желание занять комнату. Дальше с моего счёта будет списываться сумма за каждый день использования комнаты, и уже от меня зависит, сколько времени мне потребуется провести внутри. Всё равно всё записывается на мой общий долг. Стоило совершить все эти манипуляции с одновременным посылом моей духовной энергии, что можно было считать моей подписью, как двери с мягким щелчком открылись. Специальная комната для медитаций имела квадратную форму. где-то 5 на 5 метров, давая определенный простор не только для погружения в себя, но и для отработки некоторых техник. Тут располагалось все, что необходимо для плодотворного погружения в это сложное состояние. И специальный постамент для ароматических смесей, и фиксатор для свитков, чтобы держать его в раскрытом состоянии, и стол, на котором можно было изготовить простейшие алхимические смеси. Всего этого мне на данный момент не требовалось, но запомнить на будущее не мешало. В личных комнатах для медитации ничего подобного не было. Не всегда есть возможность достичь поставленной цели с помощью стандартной медитации. Иногда необходимо зайти чуть дальше, и тут без подручных средств это сделать намного сложнее. Я сел в центре комнаты в удобную для медитации позу и достал из пространственного кольца шкатулку, в которой хранилось одно единственное оставшееся ядро зверя. Дед, конечно, мне сильно подсобил с таким подарком, но два остальных слишком сильно не подходили мне, чтобы их оставлять пылиться дальше. Да и не мог дед предположить, что я еще до появления на третьем этаже рискну поглотить ядро зверя, до да такого, который не готов окончательно сдаться на волю практика. Полюбовавшись на игру огней внутри небольшого шарика, как раз и являющегося ядром зверя-лабиринта, носившего имя «Улыбающийся кот», я сжал кулак и соединил руки в районе живота. Там, где в энергетической схеме располагался духовный сосуд, медленно выдохнув, я слегка сжал ядро и направил небольшую порцию своей духовной энергии в него, разрушая прочную оболочку и тем самым устанавливая первый, самый опасный контакт. Да, ядро уже было подготовлено к этому процессу, и всё должно было пройти легче, чем у меня было с белой змеёй, да и я сам стал гораздо сильнее, но лучше всё-таки проявить осторожность. Малейшая ошибка может выжечь мои энергетические каналы, навсегда лишая возможности использовать духовные силы. Стоило появиться малейшим трещинам, как энергия из ядра устремилась наружу, превращая ядро в маленькую энергетическую бомбу. И тем не менее, она всё ещё удерживалась в рамках своих ограничений, так что ни капля энергии не вышла дальше допустимого предела. Сейчас начинался один из самых сложных первоначальных этапов. Я должен был не позволить этой энергии свободно рассеиваться в пространстве, а наоборот, направить её в себя. Впрочем, в этой энергии ещё содержалась воля зверя, пусть и сломленная неизвестным мастером. Большая часть энергии устремилась в руки, обжигающей и в то же время морозной. Следующей с небольшой задержкой волной, проносясь по меридианам и стремительно вливаясь в магистральные каналы, чтобы продолжить свой захват, Пока с небольшими отличиями всё шло ровно так же, как и при первом моём поглощении ядра зверя. А вот дальше поток энергии добрался до духовного сосуда, и я погрузился в ещё более глубокий слой медитации. Обнаружить себя посреди лесной поляны было вполне ожидаемо. Всё же улыбающийся кот живёт в такой среде, в которой ему удобно мимикрировать и создавать иллюзии. Так что и его игру должно было показать мне знакомую зверю обстановку. Вих осмотрелся по сторонам, но не заметил никаких признаков зверя. Впрочем, со способностями этого существа подобное не удивительно. Он маскирующийся хищник, атакующий из засады, и глупо было ожидать, что он встретит незваного гостя атакой в лоб. Возможно, встретившись в реальном мире, я мог и не найти его, но мы-то находимся в духовном пространстве, которое живёт совсем по другим правилам. Зверь, заключённый в ядре, уже должен быть сломлен. И я рассчитывал, что удастся закончить с первичным контактом быстро, но сломленность не означала, что он совсем не будет сопротивляться. В идеале он после начала ассимиляции должен был просто появиться передо мной и покорно принять свою участь. "Поиграем?" с улыбкой спросил я и на пару секунд прикрыл глаза, обращаясь к иным органам чувств. Вибрационное восприятие мира прекрасно работало даже в этом месте. Как и любые другие техники, которые я считал частью себя, так что я чувствовал окружающую обстановку вполне как настоящую. Единственное здесь, кроме растений, не было никаких посторонних жучков или мелких животных, что обязательно находится в лесу. Поэтому несложно найти единственный объект, который не находится в состоянии покоя. Попался, довольно улыбнувшись, произнёс я, рванув за котом. Вот только это оказалось не так просто, как мне хотелось бы. Пусть сам он и не нападал на меня, но вот убегать этот зверь умел действительно мастерски. Так ещё и иллюзии ставил так хитро, что я уже не один раз врезался в дерево, которого за миг до этого на моём пути не было. Так-то надо было быстрее поймать его, чтобы продолжить процесс поглощения, но эта погоня меня неожиданно увлекла. Было интересно вживую увидеть, как работают способности этого необычного зверя-лабиринта. Да и таким образом я преследовал другую цель. Лучше понимал, на что возможно смогу рассчитывать после поглощения. Некоторые возможности зверя становятся дополнением к кардиналу практика, и возможности сокрытия или хотя бы сбивания с толку противника мне точно не помешали бы. Лучше подставить под удар иллюзию и ударить самому в безопасной точке, чем подставляться самому. Мне моя жизнь дорога, а умирев тут я умру и в реальном мире. Так что буду пользоваться всеми предоставленными мне возможностями, чтобы её не лишиться. Как бы ни старался улыбающийся кот завести меня в ловушку, но у него не получалось сбросить меня со своего следа, и в итоге я всё же его поймал. Сам по себе зверь напоминал внешне дикого кота, просто довольно крупного. Его жёлтые глаза неотрывно смотрели на меня, а сам он после того, как я схватил его за шкирку, не проявлял никакой агрессии по отношению ко мне. Его попытки сопротивляться были единственным, на что ему ещё хватало воли, но самой борьбы он вести не желал. Интересно, это вот так добились с помощью обработки ядра неизвестными техниками или сам по себе этот зверь такой, трусливый, избегающий схватки. В любом случае я встряхнул кота, и тот, превратившись в сгусток энергии, влился в моё тело. Начальный этап ассимиляции ядра был завершён. Всё прошло так легко, что я даже удивился. Тозми Юй было намного хуже. Там схватка шла не на жизнь, а на смерть, буквально. Правда, всё это не означало, что на этом можно заканчивать медитацию. Я вновь переместился к духовному сосуду, чтобы увидеть, как в корнях лозы появляется новое ядро зверя, которое она уже заканчивала обволакивать. Энергия из ядра с мягкой пульсацией проникала сквозь просветы в корнях, а сама лоза, казалось, стала ещё более живой. Такое чувство, что раньше ей не хватало чего-то для своего роста, и я наконец-то дал ей это. Вообще, лоза в моём духовном сосуде, даже несмотря на то, что её по сути здесь не должно быть, была довольно странной. Я раньше даже не думал, что на лозе могут появиться листья, а сама она может разрастаться в несколько отростков, которые как переплетаются между собой, так и идут куда-то в сторону. Какой-то системы в росте лозы я уловить не мог, но она всё же постепенно менялась. И то оказывали влияние как и адразверий, так и моё собственное развитие как практика. Я становился сильнее, и лаза разрасталась всё сильнее. И тем не менее, это она казалась большой с моей текущей позиции. На фоне же самого духовного сосуда она была чуть больше песчинки, и вряд ли кто-то другой, насколько бы умелым он ни был в считывании энергии других практиков, смог бы её обнаружить. Так что я мог быть уверен, что мою необычность никто не раскроет. А тут мало ли какие исследователи бродят по божественным лабиринтам. Им и мы жизнь одного практика мелочь, если есть возможность узнать что-то новое. Проконтролировав, что лоза прекрасно справляется со своей задачей, я переключился на магистральные каналы. Сейчас поглощаемый ядро зверя выделяет из себя очень много энергии, и необходимо её направить по правильному пути, чтобы получить максимум из этого шанса. Теперь я имел больше опыта манипуляции с духовной энергией. И взять энергию под контроль оказалось легко. Сложнее всего провести её по всем энергоканалам. Это было сравнимо с потоком воды, которая омывала основное русло реки и в то же время отходил в сторону, затрагивая в том числе уже давно засохшие ручейки. Но ну а там, где появляется вода, природа оживает, что в моём случае сразу отражается на организме. Получив дополнительную подпитку, он начинает понемногу меняться и становиться сильнее. кости, связки, мышцы и многое другое, всё это подвергается неспешному изменению, причём изменению, которое никак негативно не сказывается на организме в целом. Именно из-за подобных метаморфус сложно назвать практиков обычными людьми. Вообще на всех, кто связал себя с божественными лабиринтами, оказывается то или иное воздействие. Мы впитываем в себя духовную энергию, свободно разлитую на этажах лабиринта, и под её воздействием меняемся. Выходим за рамки очерченные для обычного человека, но также нас меняет ядро зверии лабиринта. Эти существа, изначально созданные или живущие, над терминологией до сих пор ведутся споры. В нём встраивается в энергетическую структуру наших тел, изменяя практиков ещё сильнее. Отсюда и вертикальные израчки и появление чешуи. И хорошо, когда хотя бы часть этих признаков скрывается. Вряд ли дамам понравилась бы чешуя. А то ведь бывают случаи, когда звериные черты, бросающиеся в глаза, так и остаются с практиком. Бесспорно, во многих случаях это смотрится весьма интригующе и экзотично, но не всем везёт в этом. В любом случае, все, кто идут этим путём, желают стать сильнее, и даже такие риски никого из нас не остановят. А теперь прочь посторонние мысли. Предстоит ещё много работы.